Глава десятая. Швацвальд. Попытка напроситься на ночелег успеха не возымела. Гонон расценил ее едва ли не как дезертирство, будто все четверо уже завербованы в его собственную армию и принесли присягу. Чтобы поскорее выпроводить столь дорогих и в равной степени нежеланных гостей, Он даже согласился расстаться с телегой и одним из своих устрашающего вида жеребцов, которых называли хорсками. угольно черный конь по кличке Дариус с виду весил не меньше тонны. Был косматый, судя по остаткам костей в кормушке, плотояден. Он сожрет нас! Обреченно вздохнул Жером, глядя, как гунон, забравшись на стремянку, впрягает черное чудовище. Только если помрете или нападете на него, что равносильно первому. Без тени иронии ответил Горбун. «Урские ядны, но они не охотятся. Дариус мирный», – потрепал он зверя по холке. «В телеге мешок зерна с птичьей требухой. Покормите часа через три». «А далеко до Швацвальда?» – поинтересовался Олег. «К ночи будете. Если мы так важны, может, поедешь с нами? Вдруг по дороге что стрясётся?» «Не могу», – закончил Гунон возиться с упряжью. И спустился со стремянки. «Да все обойдется. «Просто будьте начеку и держитесь по нагле. Может, в сумерках из-за настоящих вольных клинков сойдете. Усмехнулся он и захлопал в ладоши. Все, все, Хватит рассиживаться. Живо в путь». «А письмо?» – напомнил Олег. «Держи», – передал Гунон замысловато сложенный лист желтой бумаги с красной сургучиной печатью в центре. «Делайте все, как я сказал. Никуда не сворачивайте, ни с кем не говорите. Сразу по адресу, без вариантов. Ясно?» «И это тоже забери», — вернул он кошель с душами. «Могут пригодиться. Только спречь понадежнее. Да и на въезде скажите стражникам, что желаете записаться в правую роту по зову герцога Бертольда. Тогда не будет вопросов насчет оружия и доспехов». «Ланскнехты?» «Что?» Наемники на государевой службе». «Здесь их называют правыми». «Довольно странно». «Правым не полагается жалование». За службу герцог Бертольд дарует им право на все трофеи, какие смогут добыть на поле брани, в том числе и на душе. А для этого никакая грамота не нужна? Нужна. Получишь, если запишешься в роту. Но я настоятельно не рекомендую этого делать. Почему? Во-первых, вас там убьют. А во-вторых... Ладно, хватит пустого трёпа. Пора в дорогу. «Хоть намекни, к кому едем», — подал голос из телеги «На месте все узнаете». Ну, удачи. Дариус сопел, тяжело ступая по раскисшей дороге. Холодные капли дождя катились по черной шкуре и превращались в пары. «Чёртов старый психопат!» бросил взгляд на удаляющийся дом Миллер, потираю шею. «И дружок у него наверняка не лучше. По крайней мере, нам не нужно идти пешком». Плотнее закутался Клазен, в кое-как спасающий от дождя и ветра Дерюгу. «И теперь у нас есть отправная точка в Швацвальде». «Да ну! И куда же, по-твоему, мы из нее отправимся? Может, прямиком в петлю? Или на костер? Дай-ка мне это письмо!» — хлопнул он по спине удержащего вожжи Олега. «Зачем?» — обернулся тот. «Прочесть хочу, разумеется. Зачем же еще? «Ни за что». «Какого хера?» Почему ты за всех решаешь? Кто тебя главным назначил? Я тоже против того, чтобы ломать печать. Поддержал Олега Ларс. Да вы спятили? Мы, возможно, свой смертный приговор везем, а вы о печати заботитесь. Эй, француз, тебе тоже насрать на себя? Я воздержусь в этом голосовании. Развел руками Жером. Безумие какое-то! Покачал головой Дик. Чокнутый гном час назад пытался нас убить. «А мы ему теперь свято верим?» «Но не убил же», — возразил Олег. «Хотя мог». «У тебя стокгольмский синдром». «Нет, просто мне, в отличие от тебя, хватило ума понять, что без поддержки мы здесь пропадем. Пока нас спасало только чудо». «Именно. Так почему бы не положиться на него? Лично у меня чуду доверие куда больше, чем психованному гному-убийце и его неизвестному прихвостню». «Тебе ничего не мешает, полагайся. «Как видишь, телефон молчит. Стало быть, мы на верном пути. Разве нет? Разве она не вмешалась бы совершимой ошибку? Не направила бы? И почему ты веришь ей больше, чем Гунону? Ведь это она нас сюда затащила». «Не факт», — Причмокнул задумчиво Ларс, утирая капли с лица. «Что ты имеешь в виду?» «Может, она всего лишь гид, а не перевозчик?» «Без разницы. Мне надоело полагаться на экран разбитого телефона. Мы здесь застряли». И выбраться сможем, только если найдем помощь. Невозможно шарахаться ото всех и надеяться при этом, что нас кто-то спасет. Пора искать выход, самим искать. А для этого нужно принять действительность, как она есть, и пользоваться тем, что она предлагает. Мы и сами могли бы ей кое-что предложить. Хочешь обучить их высшей математике?» Усмехнулся Миллер. «Ну почему только математики?» Почесал подбородок Ларс. «Конечно, первое, что приходит в голову, — это огнестрельное оружие и двигатель внутреннего сгорания». «Крыса сказала, что в этой мрачной дыре нет ни пороха, ни горючки», — перебил его Дик. «Да, но если даже предположить, что ОШ не имеет необходимых компонентов для изготовления пороха и бензина, мы с вами точно знаем, что здесь есть спирт, горючие масла и, в конце концов, древесина. Это отличный базис для развития. Начать хотя бы с паровой машины». Мы произведем настоящий фурор! воскликнул голландец восторженно. Только представьте, каких высот может добиться в средневековье человек с современным образованием. Не хочу ломать тебе кайф, приятель, но. Думаешь, мы первые свежачки с сознанием основ физики и химии? Очень может быть. Тот козел в Диоранде говорил, что свежих 20 лет не было, напомнил Жером. Что ж, можем рассказать местным новости про бином Хигса? Оскалился, Дик. Базон, поправил Ларс. Что? Базон, Хикса. А беном Ньютона. И мы не знаем, сколько длится местный год. Может быть, он раз в десять длиннее земного. А тогда? Да какая нахрен разница! Оглянись! Ты видишь вокруг заводские трубы, железные дороги или хотя бы дирижаблю в небе? Ничего этого здесь нет. И вовсе не потому, что наши предшественники были безграмотными тупицами, а? Миллер задумался. «По каким-то другим причинам». «Дай-ка кинжал, что остался от Нигума». Обратился Ларес к коллегу. «Чем он тебе поможет?» Передал тот широкий копьевидный клинок с костяной рукоятью. Но Повертел голландец смертоносный предмет в руках. «Я небольшой специалист по холодному оружию, а вот Базбен, похоже, разбирался в этом, и чем попало пользоваться не стал бы». Он положил клевец себе на колени и силой ударил кинжалом о клюв. «Ты что делаешь?» – возмутился Олег. «Он же расколется». «Раскололся бы, будь клинок из высокоуглеродистой стали. Но смотрите», – продемонстрировал голландец глубокое замятие на режущей кромке кинжала и заметную борозду на клюве клевеца. «Она мягкая. Думаю, проблема именно в этом. Здешние металлы и металлургии не позволяют создавать сложные механизмы». способная противостоять высоким нагрузкам. «Движки? Возможно. Огнестрел. Там-то металл должен быть как раз мягким», — возразил Дик. «Ладно, пусть не М4, но уж мортиру-то смогли бы отлить». «Значит, здесь уже дело в отсутствии взрывчатых веществ». «Перманентное Средневековье», — сделал вывод Олег. «Очень похоже. И тогда наше знание мало чем помогут». если только кто-то из вас не металлург, способный из подручного сырья получить металлы нужной прочности и жаростойкости. Нет? В таком случае паровой двигатель для нас так же далёк, как и сверхсветовой. Чёртова отсталая дыра!» — сплюнул Дик. «Но я не стал бы недооценивать потенциал местной цивилизации, ведь у них есть магия, и бог знает что ещё, способные даже менять течение времени». «И делать бомбы из человеческих останков», — добавил Жиром. «Уж в этом-то мы точно конкуренцию не составим». «Ты можешь составить конкуренцию только в одном», — бросил Дик через плечо. «В толкании наркоты местным отбросом. Ну, наверняка растут какие-нибудь подходящие грибы». «Кстати», — обратился к Олегу Ларс, — «а чем ты занимался в нашем мире?» «Я экономист», — сознался тот не без толики смущения. «Ого!» — присвистил Миллер. «Да ты просто кладезь полезных навыков». «Да уж, можете смеяться, но когда Катарина рассказывала про души, я подумал. Ведь это самая жестокая экономическая модель, какая только может существовать. Душевный стандарт. Здесь фраза «деньги вокруг нас», «нужно только уметь их взять», приобретают совсем другой смысл. А фраза «деньги нельзя есть», смысл теряет. «Похоже, это не совсем так». «Да, мы уже видели монеты, по крайней мере. Может, есть и даже облигации, акции, векселя, закладные и прочие мишура. А вот души явно не в свободном обращении, если верить Гунону». «Что-то вроде нелегальных трансплантатов», — выдвинул гипотезу Миллер. «Дорогие продлевают жизнь и добываются схожим способом». «Да», — кивнул уже Ром. «Только вот сотни человек не вырезают ради почек и глазных яблок». «Прокатись по Центральной Африке и убедись в обратном». «Я бы с радостью, как бы там ни было», — продолжил Олег. А Катарина сильно отстала от жизни, сидя в своем колодце. Да и Нюгум говорил, что все собранное на полях сражений уходит в казну. «А оттуда должно быть сильным мир сего», — уточнил Ларс. «Чужое бессмертие. Если все достается горстке правителей», — почесал бороду Дик. «Чем они отличаются от пожирателей?» Или как их там еще? «Хороший вопрос», — согласился Олег. «Но он всего лишь один из множества, и далеко не самый насущный». «А что там гном говорил про какую-то роту?» «Правую роту», — уточнил Олег. «Мы якобы хотим в нее записаться». «Да, у них вроде как индульгенция на присвоение чужих душ». «Вроде как. В самом деле хочешь вступить?» «Нет, я о другом». «Эти милые ребята, насколько я понял, сдельно оплачиваются. А без повременного жалования ни одни наемники не станут долго штаны в казармах просиживать. Стало быть, что-то затевается. И совсем скоро». «Похоже на то», — кивнул Ларс. «Готовиться к вторжению тьмы», — Полушепотом предположил Жером. «Вряд ли», — поправил голландец, сбившийся на ветру капюшон. «Об этой проблеме пока знаем только мы и Гунон». «Возможно, перебрасывают войска на границу. Там, если верить Освальду, тоже неспокойно». «Роту головорезов, сражающихся за трофеи, не посылают патрулировать границу». Тряхнул по воде мялек, подгоняя замедлившего уход Дариуса. «Верно. Их посылают воевать. Не успели мы выбраться из одной бойни, как легли на курс в сторону другой. Дьявол! Ненавижу это место!» Первые огни показались, когда ночь... уже полностью вступила в свои права. Затянутое тучами небо померкло, а дождь и не думал прекращаться. Брежущий заводный пеленой свет одинокого масляного фонаря, качающегося на ржавой цепи, допадающий да из щелей между покосившимися ставнями, только сгущало тьму вокруг. Неказистые дома торчали вдоль дороги, словно грязные кости, из неглубоких, раскисших могил. «Швацвальда», Прочел Ларс на указателе под фонарем. Милое местечко! буркнул Миллер, глядя на безрадостную картину вокруг. Это лишь пригород, сказал Олег без особой надежды в голосе. Но предположение оказалось верным: за скоплением грязных покосившихся лачуг, каменным мостом через шумную, изрезанную порогами реку и коротким отрезком мощенной дороги, путь неутомимому Дариусу преградили ворота. Невысокая стена тянулась по обе стороны от них и терялась в непроглядной темноте. Слабо отцветы фонарей едва позволяли разглядеть очертания на надворотной башни. «Постучим?» — предложил Миллер. «Лучше покричим», — ответил Олег. «И понаглее», — напомнил Ларс. «Мы ж какие-никакие вольные клинки». «Эй, есть там кто?» — внял совету Олег. «Долго нам еще жопы морозить? Эй!» В одной из освещенных бойниц появилась тень. «Кто такие? Чего надо?» Донеслось сверху недовольно. «Вольные клинки прибыли по зову герцога Бертольда, дабы вступить в ряды славной правороты. Постарался Олег придать голосу бравурности. «Для тебя, пёс, по зову его сиятельства герцога Швасвальда и Вайсбурга Бертольда Длинноногого из рода Мартели, да прибудет с ним благословение Амиранты!» «Именно так, дружище!» — крикнул Олег, придерживая шлем на запрокинутой голове. «Открывай же скорее! Не заставляй его сиятельство ждать!» «Разворачивайте оглобли!» Присоединилась к первой тени вторая, заслонив свет соседней бойницы. «Рота укомплектована!» «Мы слышали другое!» — горкнул Дик. «А я слыхал, твоя мамка сношалась с базой луками! Проваливайте!» «Не знаю, кто это такие!» — нахмарился Миллер, обращаясь к Ларсу. «Но звучит обидно». «Здесь какое-то недоразумение. Если вы соблаговолите спуститься, уверен, мы найдем способ решить все спорные вопросы». «Что ты задумал?» — тронул его за плечо Ларс. «Вырубим уродов». — выдвинул идею Миллер. «Нет, конечно», — помотал головой Олег, продолжая следить за бойницами. «Попробуем договориться цивилизованно». «Цивилизованно». повторил с жиром с усмешкой. Одна из теней после непродолжительного ожидания отошла, позволяя неровному свету лица сквозь бойницу. Через минуту справа от больших ворот открылась низенькая дверца, и оттуда показался стражник в помятом шапеле и высоком горжете поверх гамбезона, вооруженная либардой и коротким мечом с лампадой в левой руке. Постояв некоторое время у двери и разглядывая незваных ночных гостей, страж порядка все же решился подойти к телеге. «Ну?» — поднял он взгляд на Олега и сплюнул. «Нам нужно попасть в город», — ответил тот. «Может, мы могли бы взамен на проезд через ваши прекрасные ворота как-то помочь караульной службе славного Швацвальда? Может». Олег выгреб из кармана горсть монет и протянул их стражнику. Украшенная шрамами бровь под козырьком шапеля чуть приподнялась. Взгляд презрительно прищуренных глаз оторвался от оскорбляющей в горсти медиков и поравнялся с глазами Олега. Хм. Только и вырвалось из скривившегося рта. Стражник развернулся и зашагал назад, к воротам. «Постой!» — окликнул Олег. «Это не все, что мы можем предложить». «Плохая идея», — дёрнул его за рукав Фларс. «Успокойся, он этого и ждет. Стражник действительно остановился и нехотя вернулся к телеге, словно оказывая огромную услугу просителям. «Я слушаю». Олег сунул руку за пазуху. и, не доставая кошеля, выудил из него одну душу, после чего продемонстрировал ее, зажав между большим и указательным пальцем. Скучающий взгляд стражника моментально оживился, сонные глаза заблестели, уставившись на антрацитово-чёрную бусину. «Пять», — вымолвил он певуче. «Довольно будет и одной», — ощутил вдруг Олег собственную делобую хватку. «Но я-то не один. Парням тоже отстегнуть надо». «На вас не пятеро, вас двое. Я, так и быть, добавлю еще одну. Накинь к тому еще две и по рукам». «Нет. Одну», — скрипнул зубами стражник. И Олег заметил, как у неумолимого хранителя городских врат дрожат губы. «Я дам две. Либо бери, либо мы найдем более сговорчивых. На других воротах. Они хотя бы чистые. Как альпийский снег», — Вернул жиром. Стражник бросил на него короткий, непонимающий взгляд и, сглотнув, кивнул. «Ладно, я сейчас». Спустя минуту после того, как аллочный блюститель порядка бегом скрылся за дверью, ворота швасвальда распахнулись.